Сюжеты. А сколько погибло, между прочим, тонких чеховских сюжетов, импровизированных под наплывом известного настроения и затем бесследно таявших в разгаре дальнейшей беседы. В моей памяти уцелели два-три из них и то, как в дымке тумана, без ярких подробностей оживлявших тогда пересказ. Один отрывок оставил во мне особенно сильное, неизгладимое впечатление, а история была самая будничная. Молодой муж, учитель гимназии, собирается утром на службу, жена, к его удивлению, еще не вставала, и он, встревоженный, идет в спальню и будет. Та нехотя поднимается, спускает ноги с кровати и вяло натягивает чулок на левую ногу. На его вопрос она сипло произносит одно слово «нездоровится». Слово самое обыкновенное, но голос, каким оно произнесено, тусклый, безучастный взгляд, какие-то темные пятна, видные на груди от спустившейся с плеча рубахи, все это заставляет молодого педагога похолодеть от предчувствия чего-то страшного, неизбежного. Но ему все-таки надо идти на службу, он прощается и выходит на улицу. И вот здесь, на улице, его вдруг охватывает такая безысходная тоска, что он с трудом волочит ноги, точно ноги стали не его, а чужие. Да, он знает, что его жена скоро умрет, и знает, что доктора тут ничего не могут, и все-таки идет в гимназию. И в то же время думает про себя, зачем вообще всякие гимназии и педагогия и столько тягостных хлопот все одно, в конце концов? Смерть. Он проходит мимо памятника Пушкину и опять думает, для чего теперь Пушкин и сладкие стихи и громкая слава и все? Разумеется, это была случайная импровизация за стаканом доброго вина, но в устах Чехова она произвела на меня тогда странное, щемящее впечатление, точно рассказ Пушкинского Моцарта о загадочном появлении черного человека. Помните у Пушкина? «Мне день и ночь покоя не дает, мой черный человек, за мною всюду, как тень он гонится, вот и теперь, мне кажется, он с нами, сам третей сидит». Чехову этот черный гость тоже не давал покоя. И от времени до времени его призрак появляется то в образе черного монаха, то в трогательном силуэте бедной Кати Климовой «Тиф». Его зловещее дыхание уже чувствуется в жалобных стонах скрипки Ротшильда и в скучной истории и попрыгунье. Припоминаю еще небольшой пересказ, начало какого-то романа, тоже, кажется, не попавшего на бумагу. Здесь отпечатлелась та же меланхолическая светотень смерти и жизни. Это было описание похорон, происходящих на кладбище, расположенном вблизи железнодорожной станции, Кого хоронили, теперь не помню. Остались в памяти лишь подробности обстановки, что в воздухе чуялась весна, что на соседней, с вырытой могилой решетки, бестолково чирикали воробьи, и печальное погребальное пение, относимое ветром в сторону, звучало почему-то совсем не печально. Стоящая впереди всех красивая полная дама поминутно сморкалась в платок, но по всему чувствовалось, что печаль ее неискренна и что она больше всего вслушивается в шум жизни, доносившийся со станции, чем в слова священника и возгласы певчих. Часть вагонов переводили на другой путь, и хриплые окрики кондукторов перемешивались с глухим цоканьем буферов и сердитым фырканьем паровоза. Из-за низенькой ограды кладбища видна была часть станционной платформы, И видно было, как по платформе прогуливался тоненький офицер в военной тужурке с хлыстиком в руке. Какая-то беременная баба в желтом головном платке тащила корзину с бельем, а на бабу лаяла белая лохматая собачка, должно быть собачка начальника станции. Дальше не помню. Зато отчетливо помню остов другого рассказа, хотя заглавие его пропустил мимо ушей. Кажется, он должен был назваться «в грозу». Проселочной дорогой про полю идут трое. Захудалый мещанин, портной примеслу и два монаха. Один монах толстый, плешивый, болтливый, нечто вроде пушкинского «варлаама» другой длинный, молчаливый, похожий обликом на изображение угрюмых монахов на воротах лавры. Все трое сошлись случайно, подгоняемые надвигающейся позади них большой грозовой тучей. Однако же зловещая туча догоняет их, кругом темнеет, как ночью, и совсем близко от них разражается оглушительный удар грома. На счастье около дороги попадается старый развесистый дуб, и они в смятении спасаются под его прикрытие. Между тем гроза, сопровождаемая вихрем и ливнем, обращается в настоящее светопреставление. Больше всех боится грозы толстый монах, и под внушением своего спутника, мрачного монаха, сбивчиво, прорицающего что-то из апокалипсиса, начинает вдруг каяться в грехах, причем вдается в совершенно лишние подробности любострастного характера. Мещанин плачет и после одного особенно сильного удара грома тоже выбалтывает всякую дрянь. Но вот гроза проходит... Горизонт проясняется, и виднеющийся вдали на горе купол городского собора загорается солнцем. Монахи и портной отряхиваются, осматриваются, и всем троим делается стыдно. Толстый монах пытается свалить произошедшее с ним на бесовское наваждение, но неудачно. Молча доходят они до города и молча расходятся затем в разные стороны. Как жаль, что этот рассказ не был написан Чеховым. Если вспомнить удивительное описание «Грозы» в Чеховской степи, можно, наверное, сказать, что получился бы один из тех заразительно жизненных, классически сжатых рассказов, какие умел писать только Чехов. «Художественный перл», вроде его «Ведьмы или свирели» а юмор Чехова смелый, сочный, жизнерадостный, как бы ярко он вспыхнул здесь, хотя бы в той же покаянной исповеди блудного монаха. В этот первый писательский период источник чеховского юмора бил особенно сильной струей, и его бриллиантовые брызги сверкали в изобилии всюду, в рассказах, письмах, в устных беседах и случайных замечаниях. И эль Леонтьев Щеглов из «Воспоминаний» об Антоне Чехове. Но вскоре он сосредоточивал на себе общее внимание собственными рассказами, по большей части импровизациями, полными заразительного юмора, насыщенными огромной наблюдательностью и выраженными в форме необыкновенно образной. Бывало, слушаешь его низковатый голос, великолепно передающий всевозможные интонации, и буквально помираешь со смеху, а сам рассказчик спокоен, серьезен и с едва заметной улыбкой в уголках рта посматривает на своих дружно, заливисто смеющихся собеседников. Обыкновенно Антон Павлович потешал нас художественными миниатюрами, так ему свойственными в ту пору творчества, взятыми из жизни крестьян, духовенства и уездной полиции. Вот его любимый рассказ, к которому он иногда присоединял звуковые вариации. «Утро в поле, сыроватое от утреннего тумана. Врезавшись в полосу овса, стоит телега. Деревенская лошаденка, лениво пощипывающая колосья, вытертым хвостом отмахивается от назойливых оводов. Возжи веревки давно уже свесились и запутались в колесах. На телеге в соломе спят три фигуры худенький попик с козлиной бородкой в рязке, стянутый шитым широким поясом. Лежит он в цепких объятиях дьячка с косичкой в длинном синем полукафтанье. Ноги обоих сильно прижаты грузным туловищем отца дьякона с всклокоченной копной рыжей гривой, которая обильно утыкана соломенной кострикой. В селе, если память не изменяет, Пыряеве у старосты справляли Храмовый праздник. Что же удивительного, что после усиленного возлияния и хороших проводов с посажками вся компания полегла мертвецки в надежде на сивку, которая не впервые довезла бы их до дому, если бы не встретилось по дороге соблазнительное угощение — спелый овес. Солнышко давно уже вышло из-за леса, припекая — первым разбудила батюшку, носившего одно из редко встречающихся имен. Рука его хотела сотворить крестное знамение, но неудержимо одолела икота, чередуясь с привычным возгласом «Во имя отца!» и... Дьячок, спавший с открытым беззубым ртом, несколько раз старался высвободить свою руку из-под батюшки. Жест Антона Павловича. Пробудившись окончательно, старик кое-как с трудом получил некоторую свободу действий. «Пре, пресв, Богородица!» — бормотал он, так и не докончив начатой молитвы, пока не заворочился отец дьякон до да спросонья так хватил. «Яко до да царя всех подымем!» что испуганная лошаденка шарахнулась в сторону, свалив телегу набок. Все трое очутились на земле, среди помятых колосьев. С недоумением озирались некоторое время, потом медленно стали оправляться. Рассказ кончен как бы многоточием. По всей вероятности, это сценка с натуры, из наблюдения его в период летнего пребывания в окрестностях Москвы. Антон Павлович приправлял свое повествование такими звукоподражаниями, паузами, мимикой, насыщал черточками такой острой наблюдательности, что все мы надрывались от смеха, хохотали до колик, а Левитан, наиболее экспансивный, катался на животе и дрыгал ногами. Конечно, здесь главную роль играло мастерство передачи автора, не скупившегося на такие подробности, которые с трудом можно восстановить. В. А. Симов из «Воспоминаний о Чехове». Как-то летним вечером я ехал в маленьком Тарантасике вместе с Чеховым на его дачу близ Воскресенска. Дорогу и Чехов рассказал мне сюжет романа, который он в то время собирался писать. Первая глава начиналась по-чеховски, очень оригинально. «Представьте тихую железнодорожную станцию в степи», рассказывал он. Недалеко имение вдовы-генеральши, ясный вечер, к платформе подходит поезд с двумя паровозами, затем, постояв на станции минут пять, поезд уходит дальше с одним паровозом, а другой паровоз трогается и тихо-тихо подкатывает к платформе один товарный вагон. Вагон останавливается, его открывают. В вагоне гроб с телом единственного сына... Вдовы-генеральши. А.С. Лазарев-Грузинский. О Чехове. Вчера меня известили, что Курепин болен безнадежно. У него рак на шее. Прежде чем умрет, рак съест ему половину головы и замучает невралгиями. Говорят, что жена Курепина писала вам. Смерть подбирает людей понемножку. Знает свое дело. Напишите пьесу. Старый химик изобрел эликсир бессмертия. 15 капель на прием, и будешь жить вечно. Но химик разбил стклянку с эликсиром из страха, что будут вечно жить такие стервицы, как он сам и его жена. Чехов, А.С. Суворину, 8 сентября 1891 года, Москва. «Помню, раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки». Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой Риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал, «Вот бы надо написать такой водевиль. Пережидают двое дождь в пустой Риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются, потом дождь проходит, солнце, и вдруг он умирает от разрыва сердца». «Бог с вами!» — изумилась я. «Какой же это будет водевиль?» «А зато жизненно! Разве так не бывает?» Вот шутим, смеемся, и вдруг хлоп, конец. Конечно, он этого В. не написал. Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове. Чехов говорил мне, что страдает от наплыва сюжетов, порождаемых впечатлениями зрительными и слуховыми. Сюжеты и фабулы слагались в его голове необычайно быстро. Характерный случай рассказывал мне Горький. Гуляли они с Чеховым по набережной Ялты и разговаривали о большей или меньшей легкости писательской выдумки. В это время мимо пробежал черный кот. Вот, сказал Горький, придумайте, Антон Павлович, рассказ на тему Черный кот, и Чехов тотчас без раздумья сочиняет рассказ. В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом, черная узкая лестница, на которой скверно пахнет кошками. На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. Налево от двери, в комнатушке, отделенной дощатой перегородкой от кухни, сидит курсисточка и читает «Эмансипацию женщин» Миля. А рядом в кухне старуха-прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой. «Нет, ты со мной не спорь. Я женщина старая, бывалая. Что я скажу?» То уж истинная правда, коли ты хочешь, кто там не есть от тебя, не отстал, то вот мой совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке, вынь у него душку, да ею потихоньку и ткни того, кого хочешь, чтобы не отстал». «И не отстанет, моя милая, так и прилипнет, не отдерешь, ты уже мне поверь, я зря говорить не буду, женщина я старая, бывала. И вот курсисточка закрывает эмансипацию женщин Миля и идет ловить черного кота. В. А. Поссе. Воспоминания о Чехове. Одно время он хотел взять форму «мертвых душ», то есть поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Несколько раз он развивал передо мною широкую раму романа с полуфантастическим героем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия. А. С. Суворин. О Чехове. Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выдумывая один рассказ. Это было в Баденвейлере. После трех тревожных, тяжелых дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, на что я ответила, что Гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, Мы просто прослушали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан и американцев. И вот все они, кто с экскурсии, кто с катания, с пешеходной прогулки, одним словом, отовсюду собираются с мечтой хорошо и сытно поесть после физической усталости дня и тут вдруг оказывается, что повар сбежал, и ужина никакого нет. И вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях. Я сидела прикорнувшись на диване после тревоги последних дней и от души смеялась, и в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова. В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще не ясна, но он говорил мне, что герой пьесы, ученый, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так. Стоит проход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, Покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит, проносится тень любимой женщины. О. Л. Чехова О Чехове. Разговор на другой планете о Земле через тысячу лет. Помнишь ли ты то белое дерево? Березу. Чехов. Записная книжка.